Глава 26. День 15-й. Сегодня мы поговорим с ольвером Ричардсом. Сказал Мэт. Лили посмотрела на него с сомнением. Если только его мама и вручи не будут против, сэр. Мальчик через многое прошёл, бедный парнишка. Возможно, он ещё не готов пережить это снова. Не волнуйся, я сначала поговорю с его мамой, а пока навестим Кевина Райли. Поговорим с ним ещё раз. Покажем ему фото человека с татуировками. Посмотрим, узнает ли он его. Я думала, этим занимается Карлайл, спросила Лили. Мы уже знакомы с Райли. Карлайл ищет Кевин Райли с другого конца. Лили на минуту замолчала. А что насчёт бумажной фабрики в Бронбенте? Может, там его кто-то знает? «Если этот дуг действительно похитил Карлайн, сомневаюсь, что он когда-либо бывал в Бродбенте. Наверняка это прикрытие, но мы спросим, просто чтобы знать наверняка». «Команда Карлайла недовольна. Бэквит сплетничает о вас. Когда я сюда приехала утром, он разорялся на эту тему, как рыночная торговка. Как только меня увидел, сразу замолчал». Мэтт улыбнулся. Вполне ожидаемо. Я тут новенький, по крайней мере, для них. Больше половины тех, кто тут сейчас работает, пришли после моего ухода из отдела, так что они не считают меня одним из них. Наверное, думают, я любимчик Дайсона, раз он даёт мне вести дела, и мы так дружны. Лели улыбнулась. А почему это так, сэр? Дайсон ухаживал за моей матерью пару лет назад. Всё время крутился вокруг неё, пару раз приглашал на свидания. Лилия рассмеялась. Начальник и ваша мать. Вот уж не подумала бы. Он немного тупит, вообще не с женщинами. Вечно что-то делает не так. Как всегда, моя мать сноб. Единственное, что было в пользу Телбота это его ранг в полиции. В то время его выдвинули на пост помощника начальника полиции. К сожалению, сердечный приступ помешал этим планам. После этого они каждый год пытаются его уволить. Он держится исключительно на своём упрямстве. Нет звони, нет свиданий. Типа того, Лили. Моя дорогая мама бросила его, как горячую картошку, как только он заболел. Вы видели утреннюю газету? Констабль Бэквит подошёл к столу Мэтта. Он держал газету, ухмыляясь. Это подольёт масло в огонь. На это мы совсем не рассчитывал. На всём первом развороте красовалось лицо Рона Чокера. В статье также была вставлена маленькая фотография Беллы и её сына Ольвера. Чокер обратился в газету, пожаловавшейся на то, что его мальчика похитили, а ему ничего не сказали. Журналисты восприняли это с энтузиазмом и отправились на поиски Беллы. Они сложили дважды два и нашли её. Интересно, знает ли она? Она не призналась в том, что находится в программе защиты свидетелей, но её местоположение и новая личность теперь были окончательно раскрыты. – Жонушка Чокера, кто бы мог подумать? Ей повезло, что мальчика нашли. Половина головорезов северо-запада имеет зуб на этого бандита. Вы чтом-то Бэквит был прав, но он, похоже, не задумывался об угрозе для самой Беллы. Лили уже была на телефоне. Она посмотрела на него и покачала головой. Она в больнице с сыном. Конечно. Где же ей ещё быть? Нужно как можно скорее ей рассказать. Сначала в больницу, потом на рынок стройматериалов. Белла заснула, держа Олли за руку. Она всё ещё сидела на стуле, склонившись над его кроватью. Её разбудило постукивание по плечу. Его она ждала увидеть последним. "Джеймс, что ты здесь делаешь? Что случилось?" Он протянул ей свернутую газету. "Прочитай. Было село ровно. Раз Джеймс приехал сюда, значит, дело было серьёзное. Она посмотрела на первую страницу, и сердце ушло в пятки. Он, только всё начало налаживаться, она посмотрела на Джеймса. Как это случилось? Джеймс покачал головой. Это всё Чокер. Я же говорил, что он воспользуется твоим посещением в своих целях. Когда ты ушла, он связался со своим адвокатом и рассказал ему о вашем сыне. Он пожаловался, что ему не сообщили, якобы если бы ты не пришла его навестить, он бы так и не узнал. А остальное о тебе и о Ливере выяснил один настырный журналист, какой-то умник, который хочет сделать себе имя. Как только пресса уцепилась за историю о похищении, они сложили пазл. Рон не знает, где мы. Подозреваю, что да. Я ведь тебя предупреждал, что он что-нибудь предпримет. Была посмотрела на него. Я же просто его навестила. едва ли, рассказав ему об Олле, ты сообщила ему именно то, что нужно было, чтобы тебя найти. Джеймс покачал головой. Я должна была рассказать ему про Олли. В этом и был смысл посещения. Значит, нам нужно снова переезжать. Моя работа заботиться о твоей безопасности, Бэлл. Я не могу этого делать, если Чокер знает о твоей новой личности и где ты живёшь. Мне нужно об этом подумать. Пока что я не могу никуда уехать. Олик к этому не готов. У него лёгочная инфекция, они хотят подержать его какое-то время в больнице. Джеймс уставился на неё. Но ты понимаешь, как это опасно? Она кивнула. Чокер мстительный преступник. Можешь мне об этом не рассказывать, отрезала она. «Ты что-нибудь выяснил о его травме?» «Он и не врал. У него действительно была травма черепа. Но я сомневаюсь насчёт того, что он изменился. В тюрьме считают, что он такой же, как и раньше». Белла смотрела на газету. «Как только Олли поправится, я об этом подумаю. Больше меня здесь ничего не держит. Я потеряла Алана и тётю. Никто теперь не захочет с нами знаться, когда это прочитают». Она отдала газету Джеймсу. Неважно, через что мы прошли, в нас всё равно будут видеть жену и сына убийцы. Может, начать всё заново это как раз то, что нужно. Когда приехал Мэт и Лили, Белла сидела рядом со спящим Оливером. Кажется, она им не обрадовалась. Не будите его, ему нужно отдохнуть. Мэт улыбнулся. Мы приехали не для того, чтобы говорить с Олли, хотя рано или поздно это придётся сделать. Мы приехали поговорить с вами. Было тяжело вздохнула. Вы видели статью? Ко мне уже приезжал мой человек из программы защиты свидетелей. Он хочет, чтобы мы снова переехали, и я согласилась. Как только Олли станет лучше, мы уедем с новым исчезнем. Вы подтверждаете, что состоите в программе? Она пожала плечами. Всё равно уже без толку притворяться. Моё прикрытие рассекречено. Эта газетёнка выдала всё в подробностях. Я жена убийцы Ронни Чокера, не больше, не меньше. Мы больше не можем здесь оставаться. Медё легко коснулся её плеча. "Я позабочусь, чтобы вы и мальчик не оставались одни". Она кивнула. "В коридоре офицер. Мне здесь достаточно спокойно. Мы арестовали одну из двух женщин, которые удерживали Олли, но подозреваем, что за похищением стоит кто-то ещё". "Он что-нибудь рассказал?", спросил Мед. "Нет, большую часть времени он проспал". Если вас это утешит, женщина, которую мы арестовали, покупала для него в Мэуттами одежду и игрушки. Когда её поймали, она пыталась достать ему ингалятор, хоть что-то, но его забрала не женщина. Он ничего не сказал о том, что ему пришлось пережить, но он говорил во сне. Это был мужчина с длинными волосами и татуировками. Ollie хорошо их запомнил.